Его корабль столкнулся с одной из унирем. Услышав шум первосвященника, шалело вскочила, когда дверь его спальни пинком распахнулась, и на пороге появился воин в шлеме с изображением горного барса, побледнел и сдавленно пробормотал. «Измененный!» Спустя миг он уже валялся на полу, оглушенный ударом рукояти меча в висок, а голая вдовушка, отчаянно визжа, натягивала на свое молодое, но уже дебелое тело шерстяное одеяло.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 Вообще-то можно было их прикончить, но Грон решил оставить людей, которые, спасаясь от позора, будут описывать боевые качества бойцов корпуса как нечто абсолютно сверхъестественное. Это, вкупе со столь ошеломляющими результатами налета, должно было навсегда отбить у ситаксов охоту вставать на пути корпуса. Униремы развернулись и резво двинулись в открытое море, напоследок несколькими выстрелами из баллист разнеся в щепки десяток лодок,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 Но сукацы выпрыгивали с кораблей и вплавь, а также на лодках, на обломках весел, в кусках обшивки бортов плыли к нападавшим кораблям. Гонгор старался не подпускать их арбалетными залпами, но сукацы лезли слишком густо и вскоре на палубах кораблей начали завязываться ожесточенные схватки. Гонгор выпустил последние зажигательные снаряды и дал команду отходить. Они вышли из Гавани, но на пяти последних униремах.